От незнакомца несло таким букетом, что у Килюса на мгновение перехватило дыхание. Полковник был тоже весьма в духе, но заметить это остановилось возможным только после внимательного осмотра. «Я приношу свои...» «То есть, виноват...» «В общем, поручик...» «То есть, господин комиссар Лунин...» «Понятно, — уразумел Килюс. Не пощадили правнука барон. Куда его? На диван, что ли?» Пока тело водружалось на диван, Корф пытался объяснить, что не виноват. А если и виноват, то не только он. Но кто же его знал, поручик? Говорит, сделаем русский флаг. Я и сделал. Правда, спирту слегка перелил. Но ведь это же русский флаг. Да, Николай, моего пр... правнука, то есть двоюродного... Отставить! родного брата зовут Микк. То есть он, конечно, Михаил, но у них теперь такие имена. А я его двоюродный брат из э провинции Квебек. Троюродный, поправил Лунин. А почему из Квебека? А без его знает. С достоинством ответствовал барон и направился в ванну напивая, а я, друзья, Канады не боюсь, Канада тоже русская земля. Кирюсом вздохнул и прикрыл слабо стонущего мига пледом. Корф долго плескался, а затем, промаршировав по коридору строевым шагом, свернул в спальню и рухнул на кровать. Лунин вновь вздохнул и принес второй плед. Фроу пришел около полуночи. Николай, под впечатлением только что увиденного, с подозрением поглядел на Тхара, но тот был трезв и задумчив. Впрочем, отчаян он, как всегда, не отказался. За чаем Лунин рассказал о подвигах барона, но Тхар остался без участия. «Чего такой на него выдержал Килюс? Тоже нашкодил». «Не-а», помотал головой фрол — «чего там шкодить?» «Репин, Суриков, манеристы в карету их». Килюс выразительно поглядел на часы. «А, — понял Тхар, — не, мы с ней часов в шесть разбежались». «В общем, не помнит она ничего. Родители врача привезли». Тот, говорит, лунатизм Йолы, химию какую-то прописал. Я, конечно, посоветовал. Перемены обстановки, речка, лягушки Йолы. А на выставка, выставка. Я уж думал все рассказать, а потом побоялся. Еще за психа посчитает. Это точно согласился Николай. А где тебя потом носило? В теплом стане. Вместо гибели Сени Прыжова фрол разыскал быстро. Вся округа только и говорила о гибели молодого парня. Слухи ходили разные. Видели, как за прыжовом шли двое крепких парней в черных куртках. Заметили также большую собаку, пробегавшую неподалеку от места убийства. В общем, посмотрел я, подытожил Тхар. Были там ярты, француз. След в воздухе. биополя в карету его. Про Волкова не скажу. У него след какой-то другой. А вот его бандюги точно были что и требовалось доказать вздохнул лунин жалко парня за него мы волков лишнюю пулю всадим в гаду. Ну, — но а я воинфр тоже попутешествовал догадайся где ткар попросить на взглянул на лунина тут внезапно закатил глаза и щелкнул зубами похож на вурдалака не очень спокойно ответил фрол у тех фейсы умнее елы ну вот обидели а был я воинро на головинском Виртуально, Беном, не дергайся. У меня однокурсник есть, Серега Лученков. Так вот, его отец известный краевед, как раз занимается столичными кладбищами. У него картотека, прямо как в морге. Покойник к покойнику. Хочет издать некрополь столицы. И я сегодня к ним в гости заглянул. Келюс повел Тхара в кабинет, где на столе лежала принесенная им пачка бумаг. Гляди, жертва суеверий. Вот план. Ксерокопия, но разобрать можно. Фотки. Ткар разглядывал документы без всякого удовольствия. Даже фотографии вызывали у него смутное ощущение опасности. Кладбище относительно новое, рассказывал Лунин. Первые могилы появились в начале 30-х, когда столицу стали расширять и старые кладбища закрыли. Головинское считалось престижным, но не для высших бонз. Чуть ли не половину места зарезервировали вояки. Полно генералов, Даже есть пара маршалов. Кстати, там похоронен Федоров, конструктор первого автомата. Ну, это древняя история. Он пододвинул ближе план и ткнул карандашом в изображенный прямо возле ворот большой четырехугольник. Вот. Склепов там нет, ни один порядочный упырь не спрячется. Но здесь, у входа, стоит какое-то странное сооружение. Задумалось, как ритуальный зал. Но там был то ли склад, то ли еще что-то. Так вот, в нем есть подвал. Очень глубокий. Смекаешь? Угу. Фросту очень внимательным. И не просто ого, воин-фроат. В конце тридцатых там накрыли крупную банду. Ее малина была именно в этом здании. Традиции, а? Сейчас там вроде пусто. Используется только пару комнат под сторожку, да еще песок хранят. А что в подвале? Неизвестно якобы засыпан. А еще одну комнатку сдали под кооператив мемориал. Тот самый. — Ага! Тхар даже пристал. Сходится елы. А ты говорил гипноз. А сейчас и про гипноз будет. Дело в том, воин фрод, что этот мужик, который по кладбищам спец, мне еще одну байку рассказал. Тогда, в тридцатых, когда эту банду накрывали, большой шум был. Убили какую-то актрису. Говорят, сам Сталин приказал разобраться. В общем, шумели, а потом стоп. Прикрыли. И знаешь почему? Упыри, да? Кириллс помолчал, предвкушая эффект и закончил. На Головинском была база спецгруппы осназа Вот они эту актрису и убили. Слишком много знала. А когда с Искари на убийц вышли, сверху приказ. Вот так. «Волка просто использует старую базу НКВД и вся мистика Беном!» Тхар задумался. То, что узнал Лунин, действительно объясняло почти все. Почти. Потому что оставалась кора, черные оборотни и то, что случилось с самим Фролом. «Сам видишь, француз, — заговорил наконец, — соваться туда нельзя. Были бы просто бандиты, елы, а тут это бета». — Да ведь они уже не бета, — возразил Келюс. Они же дезертиры. Волкова ищут. Если мы их накроем, нам еще спасибо бином скажут. — Вот тебе, китаец, лично и скажет, елы. Присмотримся сначала. Тут еще этот, как его. — миг подсказал Лунин. — Ага. Что еще за птица? Шролу не спалось Так и не задремал по-настоящему, Тхар, умывшись, вновь занял кухню и поставил чайник на плиту. За окном уже белело раннее утро. Чайник начинал посвистывать, когда в дверях зашуршало и на пороге возникла некая, совершенно незнакомая личность в плавках и босиком. Личность с трудом держалась на ногах, голова с растрепанными патлами, в которых едва угадывались признаки былой лаковой укладки, обреченно качалась из стороны в сторону. «Водички!» Безнадежно постановила личность, вцепившись в притолку, чтобы не рухнуть на пол. Фрол, оценивающий оглядев незнакомца, встал, оттранспортировал ее к ближайшему стулу, после чего вручил кружку с водой. Посудину Тхар взял пластмассовую, опасаясь, что в противном случае Крюсу придется вскоре пополнять свой сервис «Спасибо!» уже более отчетливо произнес незнакомец, уронив пустую кружку на пол. И Фрол похвалил себя за предусмотрительность. «Сигаретку!» «Не курю!» — мрачно ответил Тхар, Решил, что на месте гостя вел бы себя поскромнее. «Слышь, мужик!» — зановил бедолага. «Ну, хоть затянуться! Такой облом!» Дхарат отыскал на столе мятую папиросину и вручил страдальцу. Тот долго прикуривал, затем несколько раз удовлетворенно затянувшись, откинулся на спинку стула. тас Слышь, мужик, а где «Тамбовский волк тебе, мужик!» — внезапно вызверился Фрол. «Фрол я!» «Фролов Анасич! Понял? Или ел и повторить?» «Извините, ради бога, фролов Анасич!» — улыбнулся парень. «Тормоз у меня крутой! Ну, прикол! Я Плотников! миг Улыбка парня оказалась неожиданно приятной. Идхар несколько подобрел. «Мик так собак кричут!» — заявил он, вспомнил рассказ барона о пуделе. «Михаил, что ли?» «Михаил... Ой... Чем это я вчера?» «Вот облом!» «Ничего», — смелостивился Адхар. «Сейчас чайку, елы, сообразимо маклемаешься. А находишься ты, Михаил, в столице нашей родины, родины аккурат в центре. Дом на набережной, знаешь?» «Да ну!» — осознал миг, он же Михаил. «Во занесло! Ну, клёво фрол эээ...» «Афанасич», — напомнил Адхар. «Да ладно, зови как хочешь, лет сколько?» «Девятнадцать». Плотников уже весьма бодро рыскал по столу в поисках новой папиросины. Они в армии. Вот, держи пачку, да не урони елы. У меня отсрочка, сообщил Мик, извлекая папиросину и воззять со спичками. Я в Бауманке тусуюсь, ну, в техническом университете. Фрол, а это ваша квартира? Это квартира Николая Андреевича Лунина. Он сейчас отдыхает, и тебе бы еще часок-другой не помешал бы. Сушняк крутой. — уныло пояснил страдалец. — Вчера мы с дядей Майклом... — О, Господи, а он-то где? — Михаил Модестович спит. — Еле тебя дотащил вчера. — Вот, елый, молодежь, позорит перед западом. — Не можешь пить — не пей. — Им там хорошо, — вздохнул Плотников. — Хочешь виски с черной этикеткой? — Хочешь курвазье? — А вы дядю Майкла давно знаете, фрол? Похоже, Плотников окончательно произвел своего кузена в дядю. «Достаточно!» «Ладно, Михаил, грустно ел на тебя смотреть! Черная этикетка, говоришь!» Хмыкнул Фроу, нырнул в холодильник, достал оттуда весь уцелевший запас спиртного. Затем, порывшись в кухонном шкафу, нашел приправы, поставил на огонь кастрюлю и начал колдовать, смешивая в различных пропорциях содержимое бутылок. Следом туда же были добавлены ложка глицерина, несколько капель нашатыря и корень валерьяны. «Это для компресса, напрягся миг, наблюдая за священнодействием. «Не, не для него!» — удовлетворенно пояснил Тхар, доливая воды и ставя кастрюлю на огонь. «Это вроде курвазия, только наш. Собачьи слезы, называется. Будешь, как стеклышко!» Слезы еще только начинали закипать, когда на кухне появился хмурый корф, успевший, впрочем, умыться и даже надеть рубашку с галстуком. Напиток разлили в чашки, и по кухне разлился аромат извергающегося везувия. Лунин, вставший чуть позже остальных, застал лишь финал церемонии. «Ладно», — с довольным видом заключил фрол — «кажись, взяло». «Так что, Николай Андреевич, по чайку?» зачаем барон уже вполне официально представил своего новоприобретенного кузена. Михаил Николаевич Плотников, он же Мик, учился на третьем курсе Бауманки, там же, где в свое время и Прыжов увлекался компьютерным программированием и был активным функционером общества белой силы. Касательно последнего, последнему миг давал довольно сбивчивые пояснения, поминая то Рериха, то Елену Блаватскую, то великого белого мага Попюса. Вот чушь собачья, не сдержался Фрол, когда дело дошло до Попюса. От чего же возразил Лунин? Некоторые я слыхал даже в яртов верят. Миг, а вы часом в яртов не верите? «Ярты?» Молодой человек пренебрежительно махнул рукой. Которые еретники, они же еретики, пейзанский фольк. А некоторые верят, не унимался Кирюс, искоса поглядывая навраз по суровейшего фрола. Господа, не забивайте моему кузену голову, смутился оборон. В его возрасте, право же, Николай. Да нет, дядя Майкл, возразил юноша. Это действительно прикол, особенно в кино. Говорят, сейчас у вас там мода на славянскую демонологию. Разговор затих. Позавтракав, барон заявил, что они с кузыном намерены погулять. Микрваса показать заморскому гостю столицу. Келес, подумав, решил не спорить, но, отведя Корфа в сторонку, показал ему газету с заметкой о прыжове. Полковник прочел ее молча, дернул щекой и медленно перекрестился. Тем временем юный плотников, оставшись на дне с Тхаром, быстро оглянулся. Фролла Фанасич, зашептал он, убедившись, что их не слышат. «Можно вас на минутку?» но Тхар все еще переживал экзотическое выражение пейзанский фольк. «Они не верят. Я не хотел при них. Но вы-то верите, фрол «Во что?» — не понял тот. «В белую силу!» «Я?» — отшатался Тхар. «Да с чего ты взял? И вообще все это, елок, гипноз!» «Фроу Афанасьев, я же понял, кто вы! Я видел вашу ауру!» «Как?» — не сразу ловил фрол «Ну так... А яр-то тут при чем? это аура, говорят, просто, ел, электричество. У нас в совке все просто электричество. У меня вторая степень посвящения. Вы же гуру, я это понял. Или даже великий гуру. Слышь, Михаил, безысходно вздохнул Тхар, взгинь по-доброму, а? Да ведь вы уже не человек, резко бросил плотников, поспешил на всякий случай отскочить в сторону. И не зря. Ну, знаешь, ел, взвился Фрол, если бы не барон, я б тебя пудель, бы. — Извините, — сухо бросил плотников, отвернувшись. — Только за глазами своими следите, когда нервничаете. Очень заметно. Тхар поглядел в зеркало. Глаза были как глаза, но он вдруг понял, что ее нет справ. — А что, действительно сильно заметно? — Зрачки, — все еще обиженным тоном пояснил миг Да и роговица. — Вы что, сами не знаете? Вы же гуру. — Да не гуру я отчаялся, сбитый с толку фрол. Я просто тхар. «Кто-кто? Национальность такая, ёлы! Это все, которые... атовизмы!» «Ну да», — удивился Амик, «какие же это атовизмы? Искусство перевоплощения — это, напротив, результат саморазвития личности. Такое доступно лишь гуру, и то не всем. Я такое видел только на пленке. Но вот в Индии...»